нельзя объяснить, не учитывая того, что вся внешняя и внутренняя политика Англии и Франции за последние годы была направлена на то, чтобы всячески помочь Гитлеру напасть на Советский Союз. В то же время советская печать на протяжении длительного времени подчеркивала, что гитлеровская Германия неминуемо придет к столкновению с западными странами, которые не будут в состоянии сами себя защитить. В-третьих, Англии уже сто лет удавалось бросать в войну против своих противников то или иное континентальное государство или коалицию государств, иными словами, против врагов она использовала своих союзников в качестве континентального меча. Это ориентация на чужую военную силу, в данном случае на военную силу Франции и некоторых малых стран, оказалась роковой. В связи с этим интересна проблема, которой мы лишь слегка коснемся. Проблема взаимосвязи развития производственных отношений и техники, и изменения военной стратегии и тактики. В ходе нынешней войны у нас уже есть возможность убедиться, что массовое применение механизированных и моторизованных частей, авиации, танков, огнеметов, привело к замене позиционной войны, каковой по существу была прошлая мировая, войной мобильной, маневренной, каковой является теперешняя Вторая мировая война. Несомненно, гитлеровская Германия взяла ориентацию на новые методы, решительно отбросив узкие тезисы фон Секта. Надежду на победу в войне с Германией может иметь только то государство, которое располагает всеми моральными и материальными силами в такой же мере, как и Германия, Или в еще большей мере? Конец цитаты. Непрекращающиеся нападки германской прессы на Белград вынудили Симовича распространить следующее заявление. Правительство проводит в отношении всех своих соседей дружественную политику и старается остаться со всеми в наилучших отношениях. Оно будет и впредь продолжать проводить эту политику, делая все, что в пределах его возможностей. Все население должно спокойно заниматься своими обычными делами и не позволять волновать себя необоснованными слухами, распространяемыми за границей или в Югославии. Запрещается без причины покидать свой дом и уезжать, так как это может иметь вредные последствия. Интересы государства и народа обязывают каждого оберегать свой очаг, и если это потребуется на пороге своего жилища отдать свою жизнь на благо Родины, Короля и народа. Армия, авиация и морской флот готовы выполнять свой долг. Все власти, в первую очередь муниципальные власти и духовенство, должны при любых обстоятельствах оставаться на своих постах. Лишь соответствующие министерства могут дать разрешение на предусмотренную по плану эвакуацию, относительно которой существуют письменные распоряжения. Министру внутренних дел Приказано принять меры к тому, чтобы были запрещены все собрания, не вызываемые необходимостью, а также скопление людей в различных пунктах. Министры должны немедленно принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить строгое выполнение этого распоряжения. Однако это заявление осталось на бумаге. Никаких реальных шагов для проведения его в жизнь не проводится».